Герцогиня дочитала до точки и перевела теперь ларнет на мужа. «Очевидно, в Петербурге отлично знают, что вы только бедный солдат, и ничего больше», — состраданием произнесла она и читала дальше. «Чтобы ваша светлость не была в затруднении, чтобы вы могли сделать несколько платьев для вас и для вашей дочери и могли, не теряя времени, предпринять это путешествие, Честь имею приложить к настоящему письму вексель, по которому ваша светлость получит деньги по предъявлении. Правда, сумма скромна, но надобно сказать, ваша светлость, что это сделано с умыслом, чтобы выдача слишком большой суммы не бросилась бы в глаза тем, кто следит за нашими действиями. Сообщив вашей светлости, что мне было поручено, позволю себе прибавить что для удовлетворения излишнего чужого любопытства ваша светлость может объявить, что долг и вежливость требуют от вас поездки в Россию, как для того, чтобы поблагодарить ее императорское величество за неизменную благосклонность, оказываемую ею герцогскому дому, так и для того, чтобы видеть священнейшую из государень, милостям которой вы хотите поручить себя. Чтобы ваша светлость знали все обстоятельства, имею честь сообщить вашей светлости, что король прусский посвящен в этот секрет, и потому ваша светлость... Можете говорить с ним об этом или же не говорить, как найдете более уместным. Что касается меня, то я бы почтительнейше посоветовал бы вашей светлости поговорить об этом с его величеством королем. Мне затем остается только лишь прибавить, что я с полным почтением и преданностью имею честь быть. Брюмер, Санкт-Петербург, 17 декабря 1743 года. Примечание. Если ваша светлость найдет это удобным, вы можете ехать под именем графини Рейнбек с дочерью до самой Риги где найдете эскорту, которая вам назначена.